Глава 391. Взятые обязательства. После беседы с друзьями Воран до ночи провёл время в компании Нанель, понимая, что очередной такой тихий вечер наступит не скоро. Проснувшись в восхождении и стараясь не разбудить мирно сопящую жену, парень выбрался из постели и, покинув покои, принялся набрасывать ближайшие задачи в порядке очередности выполнения. Для начала помощь Арею. Слово нужно держать, а заодно это будет хорошей возможностью разобраться с плетущимися интригами. К тому же Ворон не отказался от идеи помочь маленькому принцу добиться положения лорда. Связи всегда были важны. Во-вторых, отправиться в пустыню и добыть блокиратор для старейшины. Там попутно можно будет выполнить миссию по нахождению останков основателя ордена. Учитывая, как давно он получил это задание, то разбойник может даже почувствовать вину, если так и будет откладывать это дело. Ну, а остальное по обстоятельствам. Если не учитывать дела вроде посещения принца Кроу или поиски борьбы со стражем, то список планов оказался весьма небольшим по содержанию. Правда, даже эти два пункта требовали от него потратить уйму времени. Призвав Аиду и наблюдая за тем, как та с интересом разглядывает окружение и встречных людей, парень по традиции посетил ведем с целью набрать различных расходников, а также узнать, как продвигается процесс обучения детей и есть ли что-то полезное среди их новых разработок. Среди предложенных новинок оказалась только одна, что действительно заинтересовала короля микстура беспорядка. В описании к ней говорилось, что это не оконченный продукт, но ее свойства даже на этом этапе выглядели очень заманчиво. Она случайным образом добавляла значение одной из основных характеристик к другой на 5 часов. Единственным минусом в этом зелье было то, что до его использования вы не можете узнать, будет ли итоговое число отрицательным или положительным. То есть 100 очков силы, добавленных 100 очкам ловкости, могли превратиться в минус 200 очков ловкости. Но так как всё зависело от удачи, то Воран мог надеяться на то, что эффект будет срабатывать в большинстве случаев. И много у вас таких микстур? Пока что всего лишь пара образцов, Ваше Величество. Сали Мария бережно взяла одну из склянок и с любовью посмотрела на зелье. Ингредиенты для смешивания обходятся недёшево, и мы потратили почти все из них, пытаясь найти правильный способ приготовления, а также нужные пропорции. Понадобится время, прежде чем мы сможем проводить его, не тратя ресурсы впустую. Хочешь сказать, что шанс успеха очень мал? Ни то слово. Женщина печально вздохнула и, отложив склянку, стала объяснять: "Даже создав рецепт и имея всё необходимое, мы смогли лишь создать две микстуры из 37 попыток. Единственный разумный вывод, что мы на каком-то этапе создания допускаем ошибку, из-за чего готовый образец вместо увеличения характеристики может загнать её в отрицательное положение. Значит, если вы найдёте причину неудачи, то, верно ваше величество, видимо, утвердительно кивнуло, продолжая мусор короля. Если устранить проблему, то зелье будет работать правильно с вероятностью 100%. Отличная работа. Я постараюсь увеличить вам бюджет в ближайшее время, так что продолжайте дорабатывать его. О, это было бы просто замечательно. Салимари ярко улыбнулась и посмотрела на как обычно бродящую по лаборатории Аиду. Кстати, ваше величество, как девочка? Побочных эффектов не наблюдалось? Всё хорошо. Я пока не давал ей возможности изучать новые навыки, но думаю, скоро начнём. Ясно. Но всё же постарайтесь не делать это резко. Лучше действуйте постепенно. Как я и говорила перед инициацией, эта сила была не предназначена для людей. Будьте осторожны. Я понимаю. Больше им нечего было обсуждать. И женщина, слегка поклонившись, забрала представленные образцы и попрощалась с вороном, который молча смотрел ей в спину, размышляя над предупреждением. Прощание с Наналь вышло коротким, но чувственным. Дальтаро с Ринной лишь улыбнулись, пожелав удачи. Аймин поклонился и, пожав руку, с грустью посмотрел на небольшой рукописный документ, оставленный им королем. «Вы знаете, что делать. Милые, освежись с Роем и Святыми и обсудите возможное нападение Лютера. Мы с ними в одной лодке, и кто знает, когда им понадобится наша помощь?» «Да, я помню». Девушка кивнула и, на несколько секунд задумавшись, вдруг спросила. «Кстати, а ты не думал о том, чтобы использовать перстень?» «Думал». Ворон кивнул. "Но я уже тебе говорил и об условиях использования, и о моральной ответственности. Прежде чем его активировать, я хочу быть уверен, что сам готов". "Я поняла. Тогда я больше не буду поднимать этот вопрос. Будь осторожен". "А как иначе-то?" Активируя замковый портал, разбойник кивнул провожающим его людям и, используя в качестве пункта назначения город, в котором его должен был ждать Арей, исчез в потоке магии. Прежде чем искать принца, ворону пришлось потратить день на поиск жертвы для ритуала поднятия уровней. Потратив в процессе последнюю эссенцию монстров, способных поглощать опыт, которую он обнаружил у ведьм, парень наконец-то покинул 127 уровень. Имя «Белый ворон», уровень 130. Вложив 7 очков в ловкость, 6 в силу и 2 в энергию, и получив 3 очка к ловкости за каждый из полученных уровней, Оуил, вытирая рот и пытаясь избавиться от тошнотворного привкуса крови, мог снова забыть об этом на некоторое время. Конечно, от этого ритуала была большая польза, и в какой-то мере он жалел о том, что целых 4 месяца не использовал эту возможность. Но так уж сложились обстоятельства. Дождавшись, когда Аида доест странного зверя, Ворон направился к вратам Нардона. Но принимая во внимание тот факт, что экс-принц до сих пор был в изгнании, а также немаленькую роль этого принца в освобождении рабов, поиск нужного дома занял достаточно много времени. Учитывая положение Ворона, тому тоже приходилось быть инкогнито, поэтому маска, полученная после убийства Тиара, приходилось как нельзя кстати. Кто такой Когда разбойник собирался открыть ворота небольшого дома на окраине города, открылась небольшая щель, и молодой человек увидел направленный на него подозрительный взгляд. "Друг, скажи пароль, друг, или проваливай на хрен отсюда". Отверженный, ха, глаза говорящего, внимательно осматривая пространство за гостем, в итоге исчезли, а затем послышалась возня, и спустя немного времени железные ворота приоткрылись, пропуская парня внутрь. Господин сейчас занят, поэтому вам придётся подождать. Тон стража изменился на более-менее уважительный, и пока тот закрывал врата, к ворону подошли те, кого он совсем не ожидал здесь увидеть. Рад встрече, ваше величество, маленький мальчик, соблюдая все правила этикета, сделал лёгкий поклон и продолжил: "Я давно ждал нашей встречи и наконец-то смогу сказать вам спасибо за то, что вы тогда спасли меня. Здравствуй, Йома Даяна. Воран слегка кивнул, посмотрел на выжившего сына лорда и стоявшую за его спиной женщину. "Почему вы здесь?" "Рада видеть вас, ваши Воран". Собеседница быстро поправилась, вспомнив, что стоящий напротив неё король предпочитал неформальные отношения вне замков и дворцов, предлагая обсудить всё внутри. "Как скажешь, Принимая предложение, разбойник посмотрел на серьёзное лицо наследника лорда, который поочерёдно бросал взгляд то на него, то на свою стражницу. "Вижу ты в порядке. Это хорошо". Его рука потрипала волосы Йома, и тот тут же засмущавшись, опустил голову, разом растеряв весь свой претенциозный дворянский вид, превратившись в обычного ребёнка. "Итак, значит ты и твои товарищи решили поддержать Арья?" Выслушав Даяна, Воран задумчиво разглядывал сидевшую перед ним женщину. Как же вы его нашли? Мы долго работали со свободными и в конце концов, узнав, что мы помогали тебе, он сам нас пригласил. Надо же. Странно, насколько я помню, он был не заинтересован в судьбе этой организации рабов вообще. Что же изменилось? Что? переспросила Даяна, не расслышав его слова. Но парень слегка мотнул головой, показывая, что ничего важного, и это всего лишь мысли вслух. «Он уже рассказал вам, что ищет?» «Вкратце, да. Древний свиток вызова». «И что думаешь? Яс ли мне смысл лезть в склеп?» «Этот свиток не зря называется древним. Я никогда не слышал о том, чтобы кто-то использовал нечто вроде него, так что мне сложно сказать что-то конкретное». «Ясно. Кстати, смотрю-то я весьма заботливо к нему». Ворон кивком указал на мальчика, мирно сидящего у нее на коленях. «Я умею видеть ситуацию и вижу, куда дует ветер». Ваше появление и дружба с изгнанным принцем, так Риана, пытающимся вернуться домой, накроет страну как ураган, и я не хочу, чтобы её задела этим штормом. Я наблюдала, как он рос, нянчила его и учила. Я Она замолчала и нежно взглянула на голову мальчика, который держал в руках знакомую игрушку. Кукольный театр, что однажды показывал ему Арай. Хорошо, я понимаю, решив сменить тему, разбойник спросил, оглядывая комнату. Чем вообще занят принц? Но не успел он спросить, как со второго этажа послышался знакомый парню голос. «Я уже освободился, Ваше Величество, и искренне рад тому, что вы держите слово. А то последние дни меня стала одолевать тревога, ведь прошло уже больше месяца, и о вашем исчезновении поползли неприятные слухи». «И что же за слухи?» Вставая навстречу своему старому знакомому и союзнику, тут же поинтересовался Воррен. Мы обязательно поговорим об этом, когда закончим с делами. А пока же давайте собираться в путь.